Законный кукиш. Ах, милые вы мои, вы вот все таинственным интересуетесь. Со мной такое таинственное в жизни было, что волосы дыбом вставали. Я и ста рублей не возьму, чтобы солгать. И мать у меня такая же правдивая была, и бабушка. Просто удивлялись на нас все. Мамаш моя бедная была, но благородная. И такая, знаете ли... обходительное, приятное, хорошо зарабатывала тем, что по гостям ходила. Знакомства имела большие, все богатое, и везде ее обожали до чрезвычайности. Тут она вечером чай разливает, там за ужином присмотрит, за билетами в театр съездит, везде дел ей находилось. Это ведь не нынешние времена, когда хозяева сухарь с чаем и тут за комфорт считают. Ну так вот. поехали мы однажды летом с мамашей в деревню погостить в имение генеральши Бабковой. вдова она была важная с двумя подбрудками сусиками боском таким приятным гудела и богатая богатая весь уезд к ней на поклоны ездил а я молоденькая была лицом красивая достатная ну хоть и про себя говорю а соврать не могу прелесть какая Генеральша, как увидал меня, так и влюбилась. «Душечка», — говорит, — «я вас никуда от себя не отпущу. Останьтесь у меня хоть до Казанской погостить». Я и осталась. До двадцать два годика кряду ряду и прогостила. И уж так она меня любила, до того обожала, что изъяснить не могу. Полным доверием пользовалась. Я у нее и моську носила, я и чай разливала, я же и в гости с ней, и к обедни. Везде я, ну, прям жить без меня не могла. А была она бездетная, имел только племянников да племянниц. Верите ли, что саранчи их было? Как налетят в день ангелы тетеньку поздравлять, так в столовой стульев не хватало. И откуда эта чума бралась, понять даже нельзя было. Каждый год, как рожал их кто, чуть не по десятку новых объявлялся. Наливаешь иному, обалдую, чай, а сама, прости, господи, думаешь, ну, куда ты с таким рылом с дубовым в хоромы закисался? На тебе бы воду возить, а ты племянник. Чай жрали до изнурения. Доброе у меня сердце, а и то терпения иногда не хватало. Ткнешь облому стакан с чаем, а шпаришь ему пальцы, ну, и то, слава богу, на душе немного легче делалось. Половины их как бессловесные были. Тетенька им разные дельные слова говорит, советы подает. А они только тилки и мыкают, шаркают, докланяются. Тетенька-то не замечает, конечно. А я всю подноготную у них вижу. У каждого на роже написано. Не воландайся, тетенька, помирай поскорее, очищай нам наследство. Тут вот ты, просто так бы в глаза и плюнула. А как останутся про между собой? И слова находились, и разговоры вели, да какие? Бывал заскочишь мимоходом, безо всякого интересу под дверь, да невзначай, что-нибудь и уловишь. Такое милое слыхивало, что генеральше всего сразу и не доводило, чересчур расстроить ее опасалось. Конечно, которые племянники поумней, тем не уважение оказывали большое. Понимали, что я девица образованная и к самому высшему обществу привыкла. Подарочки мне возили, пустяковые, ну да ведь тут дорого внимание. Ведь и просьбешки невелики были. Подшепните, дескать, словечко за меня. Надеялись, что тетенька завещание в чью-либо пользу составит. Обещать я обещал, понятно. Зачем людей за их же дары зря огорчать? А только и словом о них генеральша не поминала. И слышать она о завещании не хотела. Веровала, что как напишет его, так сейчас и помрет. Так годы и текли себе ручейком. Вот уж могу правду о себе сказать. Бессеребреница и гордая. Я. По золоту чужому ходить буду, а не нагнусь, не возьму. А только ведь не крулы же дура. Стала и я о своей судьбе задумываться. Как же так соображаю. Обожать меня генеральша обожает, а завещание не пишет. Помри она завтра. С чем же я-то за свою верность останусь? Мамаша давно упокойница, надеется мне не на кого. Правда, накопилось у меня семь сундуков со всякими подарками и деньжонки кое-какие, конечно, имелись. Но да ведь на это не проживешь. И выходит, что я лучше свои годы Свиньям на хвост накрутила, да за всю свою верноподданную службу под старость лет Побираться идти должна Ну, думаю, этого у Шатанде не будет, нет Я вам не жук на веревочке А тут как раз, милые вы мои, стал всех на задний двор у тетеньки Загонять Севрюгин Василий Иванович, тоже родственничек И чем он брал, диву давался я Из себя дрянь, мозгля, глазки подслеповатые, будто заплеванные. Объедок великопостный. И такой всегда настороженный, чистый змей на хвосте. Ну, взглянуть не на что, а в доверии к генеральше прополз. Опомниться никто не успел, а уж он желанным гостем у нее сделался. За столом ему первое кушанье подавали. Месяцами без безвыездно в имении стал проживать. Мадамочка у него была, жена, Елизавета Платоновна. Бойкая-прибойкая и вроде как дурочка, все хохотала. И лицо мне интеллигентное, румянец во всю щеку, глаза гусиные, светлые, нос вздернутый. В дождь вода сквозь него в рот заливала, ей-богу. Да красный, к тому же, отполированный. То они, тетеньки, перчаточки какие-то кружевные привезут в подарочек. Дрянь, самую заваль. а уверяют, что из Парижу то модную картиночку, то рахату и лукуму какого-то особенного, порученицы съездят выполнять. Ну, обошли генеральшу, кругом обошли. И вся то у них подлых на каждом шагу тетенька, милая тетенька. А сами между собой, как вдвоем останутся, сейчас же по-французскому и начнут. Та-та-та-та. Ну, скажите на милость, Зачем хорошему человеку по-французски говорить? Явное дело для пакости. Нужно было, чтобы другие не понимали. Вроде как бы дежурство при генеральше установили. То муж сидит при ней, пасьянсы раскладывает по нескольку дней, то жена. Чадушка ненаглядная было у них, сынок Петечка, лет восьми, сисюкалка. Говорит, она на губах, как на луже в дождь, Пузыри из слюны вскакивают. Штаны не подмачивать, извините за выражение, еще не умел. А к тетушке подлизываться научили. То и дело ее в ручку, чмок да чмок. И все трое со мной ласковые и приласковые были. Смехнули, понятно, что я человек тонкий и нужный. На кривой меня не объедешь. На платье раза три подарили, потом шаль, часики серебряные. Василий Иванович поднес их мне, да и говорит. Это вам, дорогому другу нашему. На пятнадцати драгоценных камнях сделаны. Ход у них превосходный. Паровозу, говорит, за ними не угнаться. Я поблагодарствовал, конечно. Да в сундуках, в шкатулочку и спрятал бы. До времени трепаться им нечего. Гуляю я однажды с моськой из генеральшей посаду. саду. встречу нам Василий Иванович попался. Из города вернулся. Увидал нас, залебезил, завертел и задом, и передом. Вот, говорит, какую интересную историю я узнал тетушка. Мой дедушка, оказывается, не только близкий родственник, но и величайший друг вашему папеньке был. Один без другого, что называется, жить не могли. Да неужели? Это генеральша в ответ. Очень интересно, но я этого что-то не помню. Как же? Письма их я у себя нашел и вам их показать привезу. Так что мы и самые ближайшие по крови вам родные и потомственные друзья так сказать оказываемся. А уж как наш Петечка на вас похож, все диву даются. Если бы Бог дал и умом в вас вышел, понимаете, к чему он гнул. Слушаю, я мое дело сторона, конечно. А все-таки внутри все во мне Как закипит, как затычет под ребро что-то. Удержи, думаю, меня, Господи, за язык. Твой Петечка так же на нее похож, как свинья на рояль. И дай ему Бог на нее походить, умным не вырастет. генеральше моей невдомек, конечно, многое перезабыла. А я всю подноготную, как на ладони, держу. Весь уезд, вот как знаю. Дедушка-то Василий Ивановича бездетным помер. А теперь, извольте ли видеть, какой любящий друг ему вдруг из воздуху выискался. Не за себя, конечно, огорчился. Я человек посторонний, а за других душа на дыбы встает. Как это так под стольких людей сразу подкапываться? Однако смолчал. ли уж очень я дура. Все-таки, полагаю, человек подарки мне возил, значит, не дай бог, помрет генеральша. Опять же, я что-нибудь получу, а для другой шушеры что я такое? И не чихнут на меня. Как-то остались мы с Василием Ивановичем наедине. Он положил свою руку на сердце, да и говорит. Евгения Павловна, даю вам честное слово, дворянина, что если вы всей душой на мою сторону встанете, я, как получу наследство, пять тысяч вам за ваши слова обо мне тетушке В награждение дам. Что ж на такое объяснение скажешь? Я девушка благородная, доверчивая. Вот ни с чем и осталось. Стала я о нем хорошие словечки замолвливать. Петьку болвана и того похваливала. Очень уж, мол, он вас любит и почтителен. Делаю я дело для людей, а и своего не забываю. Генеральша наша все глупее и дряхлей становилась. И сообразила я, что и до беды недалеко. Надо скорее сундуки с своим добром в город увозить, а то потом еще, бог весь, чего наклеплют, последнюю рубашку с тебя стащит. Сделал я все это под шумок. Оставила на всякий случай себе один сундучок похуже и жду. Мосик прогуливаю. И сколько я их, проклятых, за двадцать лет выгулила. Земной шар с ними кругом обошла. Теперь, невзначай вспомнишь, Ногой так и поддашь под столом. Ночью сколько раз снились мне паршивые, Так и во сне душеньку отводила, легала их. Да раз так в стенку двинула, что до утра охло, Все пальцы отшибло. И вот, как сейчас вижу, в Успенье в день Собирались мы с генеральшей Кабинни в церковь. А на дворе дождь, ветер, Одним словом, погода подлец стоит. Подали лошадей к подъезду. Сдвинулась моя генеральша с дивану и только шаг сделала, зашаталась и крикнула «Евгения!» Это она меня позвала. Никогда не могла без меня обойтись. Подхватила ее, ну да куда же удержать? Я девушка худощавая субтильная. Как навалилась она на меня всей тушей, так под себя и подмяла. Обе мы и грохнули. Гляжу, глаза у нее остановились, рот разинут, батюшки, а я покойников смерть боюсь. Завизжала я не своим голосом. Прислуги сбежались шавка это. Елизавета Платоновна носом светит, кругом бегает, вякает. Водой стали брызгать на генераль, платье, расстегнули, на кровать перенесли, за доктором послали, ничего не помогло. От разрыву сердца скончалось. Царство небесное ее душеньки. Распорядки взял на себя Василий Иванович. Похороны и поминки устроил замечательные. Деньги-то ведь не свои, не жалко. Экипажей съехалось, конца краю не видать было. После стола собрались все наследники в зале, и предводитель дворянства речь стал держать. «Господа», — заявил он, — «через сорок дней...» Покорнейше прошу вас всех явиться сюда и выслушать волю покойной. Будет оглашено завещание ее. Гул от говору пошел. Поразились все. Ни единая душа не знала, не ведала, что завещание есть. У меня и руки, и ноги отнялись. Я у двери у открытой стояла, слушала. Что такое, думаю? Да когда же она его написала? Где? И уж, наверное, значит, и мои заслуги благодетельница дорогая вспомнила и мне напомин души что-нибудь отписала. Милая ты, думаю, моя драгоценная, царство тебе небесное, а слезы у меня градом, градом, до того я расчувствовалась. Хорошо-с. Переехала это я, значит, в город. Дом в имении опечатала полиция и все честь-честью. Прошло сорок дней. Я в имение махнула, попутчики подвезли знакомые. Народ еще опять набралось, что маку в мешке. В зал-то не войтить, духом одним оттуда выпирал, ей ейбу. Отслужили панихиду, помянули опять покойницу, и все собрались вокруг предводителя. Вынул он из кармана бумагу с печатями и зачитал по ней. Находясь, мол, в уме и во всем прочем, Завещаю все движимое и недвижимое, и деньги, все как есть целиком, любезному Петру Васильевичу Севрюгину. Это петь-то сапатому, а? Я для нее земной шар с собаками обошла, а она мне такую память поднесла. Дамы чувств лишились, на стуле попадали, одну Господь привел мимо угораздил, так опалыш мятнулось. Я уж на что двужильнее, а и то еле на ногах устоял. Крик начался, визг, споры. Это не завещание, кричат, это жульничество, подделка. Предводитель над головой бумагу поднял. Какая же подделка, сказал. Документ правильный, у нотариуса совершен. Так все и сели. Жулики один кричит. Объегорили старуху, она из ума выжившая была, завещание недействительно. Кто жулики другие орут, мы, что ли? Вы? Да бац, кто-то кого-то пороже, да еще по щеке, да опять, да за волосы. Предводитель бежать. Вот так сорока уст кричит, справили. Убирали после лакея, так волосы клочьями находили. И рыжий, и черный, и всякий, честное слово. Дрожу я вся, плачу. Уж того, что и мне могут залепить в драке, и во внимание не беру. В самую свалку лезу, все припоминаю, когда же, как это мое чучело ухитрилось такую подлость тайком от меня сделать. Всего раза три-четыре была она без меня в городе. Не Неужто ж тогда все испроворил Васька? Да ведь это я бы могла ее для себя одной обанкрутить. И так мне на доверие и честность мою обидно стало, что до сих пор, через десять лет, забыть не могу. Как вспомню, в горле клокотать начинает. Так бы в волоса подлому змею и вцепилась. Я к нему пробилась. Дорогой, золотой мой, деликатно говорю, Василий Иванович, сердечно от всей души вас поздравляю с наследством. и, зная ваше благородное сердце, надеюсь, что вы честное свое слово дворянское сдержите и за мои услуги, обещанные, уделите. А он, как постным маслом смазанный, драгоценнейшая моя, отвечает, ничего я к горю моему не могу поделать, я, сирота горькая, тоже ничего по завещанию не получил. И плечишки вверх вздернул. Можете себе представить мое потрясение? Все слова, все мысли сразу потерял Хочу изругать его и не могу. Слюна клубом во рту клокочет. Да вместо слов как плюну ему в лицо. Он на меня. Разняли нас. Да ему еще сверх нормы кто-то в затылок от души поддал. Уехали, значит, мы все несолно хлебавши по домам. Устроил я квартирки квартирке, то нужно, другое, и часы, понятное дело, понадобились. Достал я из шкатулки змея-паскуды подарок, завела их и на стенку повесила. Только смотрю, врать они начали. Утром встанешь, везде восемь часов, а они полдень отжаривают. У людей еще сумерки, а они за полночь катают. Крутила я их, крутила и взад и вперед. Нет толку. Врать пуще своего прежнего хозяина начали. Я к часовщику. Открыл он крышки, поглядел, да и говорит. Вы бы, мадам, гривенник мальчикам дали, чтобы они их подальше куда-нибудь закинули. Чинить не стоит. Как это, отвечаю, не стоит? Да они на пятнадцати драгоценных камнях сделаны. Ухмыльнулся невежа. «На таких, — говорит, — камнях, что возят на дровнях. И назад их мне тычет. Вижу, кругом я в дураках оставлен. Вот тебя и умная. За что же это я, генеральше, очки втирала да распиналась? Стой! Я хоть и не Финимор Купер, однако и ты, Васенька, орел да не из тех, что летают, а из тех, что землю глотают». «Жива не буду, а уж разоблачу. Чем не наесть, докажу себя». И только это я во все свои чувства и воображение вошла и собралась к одному из племянников генеральша идти настрочить его, чтобы непременно в суд подавал. «Змея до печь!» Дверь вдруг настежь, и, легок и на помине, самый этот племянник врывается. Испугалась я не сразу и признала. Красный, потный. Глаза рогом лезут, вместо черных папильонов вихры стоят. «Знаете, Евгения Павловна, что я узнал?» Еще с порогу мне кричит. «Что же такое, пфу, вам вы узнали?» Спрашиваю с сердцем. Девица ведь я, мало ли что, наедине с ней мужчине в голову может зайти. Пил он шибко, с приятелями до дыму насвистывался. Из затылка в пар начинал валить, честное слово. Ей-богу, не вру, сама видела. Завещание не в нашем городе сделано, говорит, а в Питере. Ну и что ж в том за радость, отвечаю с меланхолией. В Питере или здесь ли, нам с вами по Кукишу законно очистилось, не все ли одно? Захлопал глазищами, и рот разинул, на меня уставился. Вижу, чудо, мысль в баране башке шевельнулась. Да как сама угадала ее, а я мастерица на это. И у меня, чувствую, рот врозь пополз. Батюшки! Сиплю! Да уж и выговорить-то как след ничего не могу. Подлог! Сибирь ему! Каторга! В Питере-то генеральша ни разу при мне не была. Даже издалека его не видела. Присягу в том принесу. Так я возрадовался. Так взыграла духом, что сердце чуть не лопнуло. На сон грядущий перед образом стала так и молиться не могла. За место креста пальцы все в кукиши складывались. В голубчика, скоро богатого, в Василиска Змеевича потыкать ими хотелось. Объяснилась я с племянником. Обещалась хоть под присягой показать все, что надобно. Он дальше к своим побежал, земля под человеком горела. Ночь всю как есть не спала, как быть дальше — обмозговывала. Утречком поднялась. Нет, размышляю. Стойте, господа наследники, из-за вас я свои потроха даром портить не стану. На вы все мастера, а как к получке дело придет, и вы сиротами окажетесь. Бедную девушку все рады обидеть. И поставила я им условиц. Десять процентиков с того, что получит каждый, мне. Все согласились, обрадовались, составили бумажку и подписали. На другой день наследники к прокурору. Так и так заявили, завещание подложное. Суд запрос послал в Питер. Оттуда ответ пришел, что все в порядке. Пять лет тому назад приезжала в Питер сама генеральша и при свидетелях составила документ. Господи, да чего подлость человеческая махнула? Ну, перелопайся глаза мои, чтоб мне ни дна, ни покрышки. Никогда покойница из за эти годы не выезжала. Разопните меня, все тоже твердить буду. Смотрим, кто же свидетелями у нее были. Все неизвестные какие-то. А змеи-то Василиск. Возьми, до да прокурору паспорт покойницы и представь, а там прописка полицейская стоит, питерская. Чудеса явные. Как леший какой обошел. Ну, все документы врут, а я правду говорю, а мне не веруют. Не человеку, а бумажке почет пошел. Былыхнулась я. Бились мы, бились, нет. Плетью обуха не перешибешь, так наследство, милые мои. У самого носа у нас исцапали. Сну и аппетиту я лишился. Все угадать загадку хотел. И что же бы вы, дорогие мои, думали? Раскусила ведь я ее. Помните, говорила я, что змеи по-французскому наедине все говорили? Это они паспорт генеральши выкрыть задумывали. Часто это слово упоминали. Ей-богу! а он у нее без дела в ящике комода валялся. Твердо помню, убей меня громко ли вру, что однажды зачем-то понадобился он. Поискали мы его, да без него и обошлись, а потом и забыли. И как раз в это время змей, чтоб ему сдохнуть, где-то недели две пропадал, а жена его в имении у нас гостила с сынком. В Москву будто зачем-то ездил, а в ней он и не был. проездом через нее прокатил да подлинно это узнала дама где то была у него родственница пожилая, художница от такой что ж хорошего ждать весь век они пишут под чужую руку махнуть им расплюнуть привез он ее в питер по паспорту генеральши прописал в гостинице и маршка нотариусу. не зря это говорил есть слепки верхним чутьем всю подноготную чую Подписала она, что нужно. Свидетелей там сколько хочешь. Все жулики. По рублю пару, вот делаю крышку. Ей-богу, все так, как я говорю, было. К самой знаменитой гадалке ходила и та подтвердила. Господину прокурору докладывала, а он смеется. И на какого только черта, прости господи, эту самую юстицию завели. Всем внутром чувствует человек, что кругом прав. А вот доказать никак нельзя. И до того это обидно, до того злость берет, что вот как вспомнишь это дело, так будто хины тебе в рот насыплют. Такая слюна горькая сделается, вся как лимон пожелтеешь. Вот вы и благодетельствуйте людям. Ждите добра от них. Бог с ними, конечно, я зла никому не желаю. Пусть подавятся моим преданым, чтобы им ни дна, ни покрышки. От до чего таинственная история приключилась со мной. Всю ее по ниточкам размотала, да все труды прахом пошли. Юстиция очень уж неверующая оказалась.